Девятое. «Я, признаться, — начал Николай Аристархович, — вас совершенно другим представлял. Он симпатия поглядывал на Льнова. Думал, вы весь в черном придете, Василий Буслаев в плаще, волчьими, хвостами подбитым, с какой-нибудь серебряной руной на шее, такой, скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною. Это я вас как бы спрашиваю. А я вам как бы отвечаю, что вы примете смерть от вашей восьмерки». В тон ему произнес Льнов, понимая, что не ошибся с маскарадом. «Но вы, любезны, между прочим, тоже не в сутане с капюшоном. И знака Бафомета я на вас опять-таки не заметил». Оба засмеялись. Льнов продолжал. «Я, Николай Аристархович, вообще к символике культовой одежде и ритуалам отношусь с долей скепсиса. И, скорее всего, напрасно, — мягко сказал Николай Аристархович, ибо массовый зрелищный ритуал среди людей, преданных общей философии, — подчеркиваю, философии, а не религии, очень стимулируют. У вас будет возможность в этом убедиться. Зрелищность и философия — два наших кита. Но действительно забавно, если вы ждали гибрид новгородского берсерка и волхва, чего же вы один отважились приехать? Это мы в машине одни, а так, оглянитесь. Видите, какой нас эскорт сопровождает. Льнов выразительно напялил очки, повернулся. Разорванная вереница мотоциклов следовала на некотором расстоянии от машины. Ну, тогда понятно. Льнов значительно покивал, возвращая очки в карман. А я с вами приватно хотел пообщаться. В нашей конторе я вроде начальник отдела кадров. Причем с моей трудовой книжкой вы уже, как я понял, успели ознакомиться. Николай Аристархович приятельски хлопнул Льного по плечу. Скорее, с характеристикой. Это покойного Якова Юрьевича, благодарите. Высокого было вас мнение, откровенно считал единомышленником. В дневниках так прямо и писал «Льнов, он наш». Проблема Якова Юрьевича, и же с ним, я говорю сейчас и о звезде Люцифера, Мастырова, и о пути истины Кагановской, из грязных кухонь они перенесли свои подпортвейные откровения в офиса, Но как были, так и остались теми коммунальными, дворовыми мистиками шестидесятых. вы уж извините». «Вы безжалостны и категоричны в своем приговоре», — Укоризненно сказал Николай Аристархович. Я буду с вами так же откровенен, как и вы со мной. Мое неприятие распространяется на все ныне концепции Бога. Я равно удален от всех религий и культов. Я не фанатик, не адепт, я вечно сомневающийся иронизирующий атеист-философ, которому иногда приходилось быть жестоким. И как не прискорбно в этом сознаваться, мной чаще двигали коммерческие, а отнюдь не космические интересы. А Якову Юрьевичу, по-видимому, было приятнее думать, что я работал для него из идеологических побуждений. Николай Аристархович на секунду оторвался от дороги. Его зрачки острыми буравчиками посверлили собеседника, не почувствовали лжи и отпустили. Льнов расстегнул пуговицу под воротником, поворочил шеи. Душно. «Остановитесь, пожалуйста, где-нибудь возле первой торговой точки. Я себе выпить чего-нибудь возьму. Сделайте одолжение». «Конечно, Василий Михайлович. О чем речь?» «Машина притормозила. Я быстро. Буквально пару минут». Тяжёлый бабьей трусцой Льнов сбегал к ларьку. Растопырив локти, стал возле окошка, считая в отражении стекла подтягивающихся к стоящей машине людей на мотоциклах. Льнов выразительно порылся в карманах, достал кошелек и громко сказал... Пшеничную. Два жигулевских. Любую минералку и пластиковые стаканчики, пожалуйста. Он развернулся и пошел к машине, прижимая к груди четыре бутылки. Однако вы закупились, удивленно глянул Николай Аристархович. А пиво зачем? Водочка хорошо им полируется. Не желаете? Помилуйте, Василий Михайлович, я ж за рулем. Совсем из головы вылетело. Благодушно засмеялся Льнов. На водичке минеральной-то выпьете? Не откажусь. Держите. Сами откройте. А я себе водки налью. Льнов с хрустом свернул крышку.